Однако две или три обороненные доли фразы явились для Джулии очень неприятной неожиданностью. Они не выходили у нее из головы. Хоть кого приведет в замешательство, если слухи о нем так близки к истине. Но какое все это имеет значение? У миллиона женщин есть любовники, и никого это не волнует. Она же актриса. Никто не ожидает от актрисы, чтобы она была образцом добропорядочности. Это все моя проклятая благопристойность, она всему причина. Джулия приобрела репутацию исключительно добродетельной женщины, которой не грозит злословие. А теперь было похоже, что ее репутация — тюремная стена, которую она сама вокруг себя воздвигла. Но это бы еще полбеды. Что имел в виду Том, когда говорил, что она пляшет под его дудку? Это глубоко уязвило Джулию, дурачок. «Как он осмелился!» С этим она тоже не знала, что предпринять. Ей бы хотелось отругать его. Но что толку? Он все равно не сознается. Джулия оставалась одно — молчать. Она слишком далеко зашла. Снявши голову, по волосам не плачут. Приходится принимать все таким, как оно есть. Ни к чему закрывать глаза на правду. Том ее не любит, он стал ее любовником, потому что это льстит его тщеславию, что это открывает ему доступ ко многим приятным вещам, и потому что, по крайней мере, в его собственных глазах это дает ему своего рода положение. «Если бы я не была дурой, я бы бросила его», — Джулия сердито засмеялась, легко сказать. «Я его люблю». И вот что самое странное. Заглянув в свое сердце, она увидела, что возмущается, нанесенной ей обидой, не Джулия Лэмберт женщина. Той было все равно. Ее уязвила обида, нанесенная Джулия Лэмберт актрисе. Она часто чувствовала, что ее талант, критики называли его гением, но это было слишком громкое слово, лучше сказать ее дар, не она сама и не часть ее а что-то вне ее, что пользовалась ею Джулия Лэмберт для самовыражения. Это была неведомая ей духовная субстанция, озарение, которое, казалось, не сходило на нее свыше, и посредством нее Джулии совершало то, на что сама Джулия была не способна. Она была обыкновенная, довольно привлекательная, стареющая женщина. У ее дара не было ни внешней формы, ни возраста. Это был дух, который играл на ней, как скрипач на скрипке. Пренебрежение к нему, к этому духу, вот что больше всего ее оскорбило. Джулия попыталась уснуть. Она так привыкла спать днем, что стоило ей лечь, сразу же засыпала. Но сегодня она беспокойно ворочалась сбоку на бок, а сон все не шел. Наконец Джулия взглянула на часы. Том часто возвращался с работы после пяти. Она страстно томилась по нему, в его объятиях был покой, когда она была рядом с ним, все остальное не имело значения. Джулия набрала его номер. — Алло! — Да! — Кто говорит? Джулия в панике прижала трубку к уху. Это был голос Роджера. Она дала отбой.